Поднялся ветер той порою, Качал во мраке дерева, И свист его подобен вою, Как воют полночью сова. Сквозь листья дождик пробирался, Вдали на тучах гром катался, Блистая молния струей Пещеру темну озаряла, Где пленник бедный мой лежал, Он весь промок и весь дрожал. Гроза помалу утихала, Лишь капала вода из дерев. Кое-где потоки меж холмов Струёю мутную бежали И в терек с брызгами впадали. Черкесов в темном поле нет, И тучи врозь уж разбегают, И кое-где звёздочки мелькают, Проглянет скоро лунный свет. И вот над ним луна золотая на легком облаке всплыла И вверх небесного стекла по сводам голубом играя Блестящий шар свой провела. Покрылись переной серебристые холмы, леса и лук с рекой. Но кто печальную стопой идет один тропой гористый? Она с кинжалом и пилой. Зачем же ей кинжал булатный? Уже льдет на подвиг ратный, Уже льдет на тайный бой. Ах, нет! Наполнено волнений, Печальных дума размышлений К пещере подошла она, И голос раздался известный. Очнулся пленник, как от сна, И в глубине пещеры тесной Садятся. Долго они там Не смели воли дать словам, Вдруг дева шагом осторожным к нему вздохнувши подошла и, руку взяв, с приветом нежным, с горячим чувством, но мятежным, слова печальные начала. «Ах, русской, русской, что с тобою? По что ты с жалостью немою печален, хладен, молчалив на мой отчаянный призыв? Еще имеешь в свете друга?» Еще не все ты потерял. Готова я часы досуга с тобой делить, Но ты сказал, что любишь русской ты другую. Ее бежит за мной и тень, И вот об чем и ночь и день я плачу. Вот об чем тоскую. Забудь ее. Готова я с тобой бежать на край вселенной. Забудь ее. Люби меня, твоей подругой неизменной». Но пленник сердца своего не мог открыть в тоске глубокой, И слезы девы черноокой души не трогали его. Так, русской, ты спасен, но прежде скажи мне, Жить или умереть? Скажи, забыть ли о надежде? Или слезы эти утереть? Тут вдруг поднялся он, блеснули его прелестные глаза,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 Но ободрилась, тихо встала, взяла пилу одной рукой, кинжал другой подавала, и вот под острую пилой скрипит железо, распадает, блистая цепь, и чуть звенит. Она его приподымает и так, рыдая, говорит. — Да, пленник, ты меня забудешь. Прости, прости же навсегда. Прости навек, как счастлив будешь, Ах, вспомни обо мне тогда, Тогда, быть может, уж могилой желанной скрыто буду я, Быть может, скажешь ты уныло, Она любила и меня. И девы, бледные, ланиты, почти потухшие глаза, Смущенный лик тоской убитый, Не освежит одна слеза. И только рвутся вопли муки, Она берет его за руки И в поле темное спешит, Где через утесы путь лежит.